Глава 10. В штабной палатке не было никого, кроме трёх офицеров. Среди троих были барон фон Хорис, майор Шёкер и раненый на фронтах в пах штабс-ротный стреяйцев. Ранение в паху ротми стреяйцев переживал, так как получил его при весьма примечательных обстоятельствах на бильярде. Бильярд был как-то отбит у самураев, и господа офицеры, не удержавшись, сразились под шампанское в американку. Играли они без особых правил, как в тавернах, что особо можно было заметить, когда кавалерист Стрёмов повредил кием по ротмистре Яйцева. С тех пор Яйцев играл исключительно в преференс или в похожие игры. Вот и сейчас господа офицеры сидели за дубовым столом и расписывали пулю, возводя друг другу зловещие горы. Гора у играющих помещалась на трёх листах сводки, переданной телеграфом из ставки главнокомандующего. "Слыхали, господа", заговорил ротмистр Яйцев, осыпая пулю пеплом своей чёрной швейцарской сигары. "Говорят, на манёврах толпу юнкеров перешили". До сих пор считают сколько? Да ничего страшного, господин ротмистр, лязгнул вставной челюстью барон Хорис. Солдат должен знать: тяжело в учениях, легко умирать в бою. К вашему здоровью, господа. А вам, Сёкер. Позвольте выразить моё сожаление по поводу гибели ваших воспитанников. Я лично был свидетелем их неизбывного героизма. Заметим, что Сёкер Ничего не слышал. Он был отвлечён размышлениями о предстоящем разливе по кружкам сидра. Всё же постепенно слова барона просочились в его сознание. "Кто погиб?" возопил майор. "До «Да две роты юнкеров на манёврах. И сколько? Все до последнего человека, некоего Адамсона, с дрожью в голосе ответил барон Хорис. Сражались как заморские львы, «Врешь ты все, заморская собака!» — грубо окрысился Секер. «Честное слово офицера!» — не унимался уязвленный фон Хоррис. «А дворянина?» — с подозрением уточнил Секер. «Ну это же шамош обой!» — воскликнул барон с таким жаром, что лишился своих вставных зубов. «Да нет, правда!» — вступил в разговор ротмистр Яйцев. «Я был посредником и тоже все видел!» «Пас!» — задумчиво ответил Секер. Он понял, подсмотрев прикуп, что едва ли возьмёт 11 казарных взяток.